Ной успокаивал Дуню, но разве можно успокоить пораненную душу? Или от века до века так будет? Страдание одного и каменное равнодушие всех к страдающему? Ну но не плачь, ты же со мной, все может обойдется. Дуня спросила, где Ной встретился с Кириллом Инакентьевичем, и по мере того, как узнавала подробности, перебивала. «Ой, как же ты!» Урядник тебя мог зарубить, и когда обо всем узнала, обрадовалась. Вот видишь, а ты от меня таился, ведь не чужая тебе, не чужая. Ох, Ной-Ной, да что тебе Дальчевский и Новокрещенов? Кирилл Накентьевич, как я видела на том совещании офицеров в Гатчине, имеет большой вес. Сам Дальчевский лебезил перед ним. А новокрещенного он обозвал Чингисханом. — Да от тебя вином пахнет, — унюхала Дуня. — Коньяк был во фляге, хоть бы мне глоточек, может быть, лучше стало бы. Но и достал из сумы флягу, потряс, на донышке плескалась. — Тебе оставить? Пей, пей, мы с ним сколь выдули. Ясаул он здорово разделал. Дуня расслабилась, теснее прижимаясь к Ною. Единственному защитнику. Но ну, к чему ты шла на вокзал? Дальчевского, что ли, хотела встретить? Мало он тебя сплотировал, плюнула бы на всех. Не я ли тебя призывал к тому? Призывал, возмутилась Дуня. Меня надо не призывать, а по рукам и ногам связывать и не отпускать. Дурная папашина кровинка кидает из стороны в сторону. как вот Вельзевула бросала по площади. Ты его разве призывал? Если бы меня хоть раз укоротил так, может, и я бы стала покорной? Ой, язык заплетается. Как сразу опьянело, хоть бы обошлось все. Я так боюсь. Извозчик едет. Со стороны вокзала быстро ехал извозчик. и выскочил на середину улицы, держав Вельзевула на поводу. Пожилой извозчик в черном картузишке в лапсердаке остановил Карева выездного коня, запряженного в экипаж с опущенным верхом. «Меня послал господин офицер с вокзала увести больную даму в дом госпожи Юсковой. Пожалуйста, пожалуйста!» «Стой, Верик!» — прикрикнул извозчик на коня. И когда Ной повел Дуню к экипажу, она так и шла, согнувшись, извозчик узнал ее. — О, Иегове! Это же вас били, господа казаки, и угнали в тюрьму. — Теперь отпустили? Слава Моисею! Я быстро вас довезу. Мой Верик, если бы знали, какой и находится. Такого, скажу, вот в городе нету. Расхваливая и иноходца, старик обратил внимание на жеребца-офицера. «Я где-то видел вашего жеребца с длинной гривой. Истинно говорю, вам видел. Как будто сегодня или вчера. Еще подумал, о, какой жеребец! Сила у него за трех моих вериков, Разве не так?» В рессорном экипаже дуню растрясло. После недавних дождей. На Воскресенской улице непролазное грязища, Едва просохло, обтянутые резиной колеса подпрыгивали на выбоинах. Кусая губы, Дуня изо всех сил крепилась, готовая зареветь в голос, потом ее кинула на ухабе в угол, и она, вцепившись руками в душку обтянутую брезентом, увидела над собою синее-синее небо. И это немилостивое небо, будто лопнула и упала ей на голову, в ушах зазвенела. Она знала, что с нею, и оттого ей было страшно. Она как теперь хотела ребеночка, так хотела, и сколько раз видела себя с малюткой, а небо лопнуло, раздавило ее, и ничего, ничего не осталось. Но ехал следом за экипажем, поглядывая по сторонам не увидит ли Исаула с казаками. На тротуарах было много горожан и ни одного военного и милиционера. Придержащие власти исполнителей законов отсутствовали. На некоторых балконах свешивались царские трехцветные флаги рухнувшие империи, встречались и белые флаги, будто жители домов сдавались на милость победителей. никто не знал, Существует ли флаг у сибирского правительства? Смотрите, жеребец пророка Моисея и мужик тот самый, раздался голос с тротуара. Но изверовато оглянулся, увидел двух господ в котелках. Один из них пробормотал. Тише, это казак. И подались дальше. Гриву жеребцу и хвост надо обрезать. Извозчик подвернул к воротам двухэтажного деревянного дома госпожи Юсковой с балконом у полукруглого угла, с которого однажды выступал перед гражданами города его императорское величество, самодержец всея Руси Николай II. В память такого события прибита была на стене медная пластинка. Створчатые ворота, окованные железом, были закрыты. Но и спешился и подошел к Дуне. Она чувствовала себя до того плохо, что, открыв глаза, некоторое время бессмысленно смотрела на него, не слыша, что он у нее спрашивает: "Дунюшка, Дунюшка, приехали к дому Юсковой, приехали. Плохо мне. Доктора надо, доктора. В больницу ехать. В больницу. А мы где? У дома." «А, позови Евгению Сергеевну, стучись в калитку. Скорее, дворник там!» Ной забарабанил кулаком в калитку, железо зазвенело. Вскоре в прорезь кто-то выглянул. «Кто приехал? Евдокию Елизаровну привез. Позовите Евгению Сергеевну, хозяйку!» «А что с ней изробилось? Больна? О, лихочка!» Старик-извозчик оглянулся на Дуню. «Если в больницу тут недалеко, господин офицер, госпожа из того дома, ай-яй-яй, из такого дома, но если бы кто другой, но из такого дома и иегове». Из калитки вышла хозяйка в нарядном голубом платье, простоголовая, и удивленно уставилась на Ноя, будто он был ее должником. Она узнала, конечно, пассажира России, но и сообщил о печальном происшествии с Дуней. «Есаул Потылицын? Да он что, с ума сошел?» Евгения Сергеевна помнила, конечно, Есаула Потылицына, когда-то посетившего ее дом еще в прошлом году. Подошла к Дуне. «Миленькая, что с тобою?» «Ах ты, горюшка! Ну, к чему ты пошла на вокзал в такой день?» «Ужасно!» Была бы со мной в соборе, ничего бы страшного не случилось. — В больницу мне, в больницу! — бормотала Дуня. — Только бы со мной был Ной Васильевич. Боюсь одна. Он назначен командиром особого эскадрона. Евгения Сергеевна ничего не поняла. — Кто назначен командиром особого эскадрона? — Что ты, Дунюшка? — Ной Васильевич, я вам говорила... Мы ехали с ним из Гатчины. Он со мной. Ах, вот что!» Евгения Сергеевна взглянула на Харунжева. «Понимаю. Я могу позвонить в больницу, но ведь там ужасные условия. Непостижимо ужасные. И как ты будешь там с Ноем Васильевичем? Это же невозможно. У меня есть доктор. И уход будет подобающий». Дуня сжимала пухлую ладонь Евгении Сергеевны, И, преодолевая боль, просила, — А можно, Ною Васильевичу, остановиться у вас? Вы же знаете, если бы не он, да я буду рада, пусть остановится. А доктора я сейчас же вызову. Оглянулась на усатого дворника. — Павел, открой ворота. И когда извозчик проехал в ограду и развернулся у резного крыльца, Евгения Сергеевна сказала двум женщинам, вышедшим из дома. — Аглая и Маша, помогите Дуне. — Разрешите, я занесу ее, — подошел Ной. — Видишь, какое мое счастье короткое! Сморкалась Дуня, когда Ной бережно взял ее на руки, и она одной рукой обняла его за шею. Женщина открыла перед ним дверь, и Ной понес Дуню по лестнице мимо беломраморной Венеры, со стыдливо опущенной вниз рукой. Женщина сказала, что комната — это для Евдокии Елизаровны наверху. Ной пошел наверх по пушистому мягкому ковру. В конце короткого вестибюльчика женщина открыла полустеклянную дверь со шторкую, и Ной внес Дуню в маленькую комнатушку с белеющей постелью на деревянной кровати. Ной бережно опустил Дуню на постель. Рука ее, соскользнув с плеча, вцепилась в полу кителя. «Не оставляй меня, пожалуйста», — попросила Дуня. «Мне теперь страшно и жутко, жутко. Я попрошу Евгению Сергеевну, чтобы ты был рядом. Пожалуйста, прости, что я была такая злюка в белой елане. Не дай мне погибнуть. Что ты, Дунюшка, с тобою я, с тобой? Поцелуй меня, пожалуйста». Ной склонился и поцеловал Дуню в разбитые губы. Она опять вскинула ему на шею руки. Он должен быть с ней, всегда с ней. «Я тебя люблю, люблю, Ной, одного тебя люблю. И никого, никого не любила», — бормотала сквозь всхлипывание Дуня. «И ты будешь со мной, правда?» «Дунюшка, Дунюшка!» отвечал Ной сдавленным голосом, будто Дунья перехватила ему горло. Если бы сразу так, Донюшка, и горя не было бы никакого. Ты от меня ускакал на Вельзевуле, и я потеряла тебя, нашла и потеряла. Боженька, а я не хочу больше терять, не хочу. Мне так страшно. Я все время, как есть, все теряю. и ты уйдешь, и никого со мной не будет. Никого. Я знаю, уйдешь, уйдешь. От меня все уходят и уходят, как от Дарьюшки все ушли, и она утопилась. Боженька, какие мы с ней разнесчастные! Донюшка горько заплакала. Женщина стала снимать с нее жакетку, ботинки. Вошла Евгения Сергеевна. Она успела отослать извозчика в больницу за доктором. — С извозчиком я рассчиталась, — предупредила. — Прислуга тут сделает все, что надо. Ной понял и пошел из комнаты. Евгения Сергеевна вышла следом и задержала. — Вы офицер? — Казачий хорунжий, Ной Васильевич Лебедь. — Это правда, что вы назначены командиром эскадрона? — Так точно. — Буду рада. если офицер поселится у меня в доме. Представляю, что будет в городе, когда придут чехи, да еще беженцы нахлынут из России. Но и сказал, что он не один, а с конем. Я видела. Конюшня у меня большая, господин Харунжи, держала восемь лошадей, а теперь осталась тройка выездных, да еще американский автомобиль. Жалею, что потратила на него капитал. Бензин надо доставать, до да шофера иметь. Обходится в три раза дороже, чем содержать шестерку выездных рысаков. Пойдемте, я вам покажу мое хозяйство. И первой пошла вниз по лестнице. Дородная, холеная, изнеженная хозяйка-миллионщица. Вечер выдался удивительно тихий, теплый. Солнце недавно закатилось и на небе играла зорница, предвещая хорошую погоду. А я на пароходе вообразила, что вы какой-то важный командир красных. У вас такой был недоступный суровый вид. не говорила про Гатчину. Ну, а кто и что вы? Ни слова. Понимаю, вы и не могли представиться ни мне, ни его преосвященству на пароходе. Мы же плыли с красными. Только что плыли с красными. Даже не верится, правда? Но и ничего не ответил, усвоил, с господами надо как можно меньше говорить. Эшелоны с нашими войсками и чехами не пришли еще? Встречать поехали господа офицеры. Как мы только пережили тиранию большевиков, вздохнула. Истираненная хозяйка, розовощекая, голубоглазая, с драгоценными кольцами на пальцах, с серьгами в ушах и с дорогими приколками в уложенных волосах. И в том же тоне пострадавший. Вы же знаете, они ограбили банк. Какой кошмар. Губерния осталась без денег. А что они вообще творили? На моих заводах, рудниках и приисках установили так называемый рабочий контроль. И заводы, в сущности, стояли, а рабочие беспрерывно митинговали, митинговали восемь месяцев. Эти большевики только и научились устраивать беспрерывные митинги и забастовки. Но пусть бы, так ведь требовали выплату заработка, за пустозвонство заработки. Да что же это такое? Я отказалась от выплаты денег. Капитал арестовали в банке. Дикий произвол. Хозяйка показала просторную конюшню, иной выбрал стойло для Вильзевула. Приятно пахла свеженакошенная трава. В деревянном гараже лобастый заморский зверь под брезентом. Автомобиль. Хозяйка приподняла брезент, и Ной полюбовался машиной. Евгения Сергеевна пожаловалась, как ей трудно, вдове содержать дом с прислугою, конюхом и кучером, управлять лесопильными и механическими заводами в Затоне, да еще имеется рудник и прииски в Южно-Енисейской тайге, где она и сама не помнит, когда была. Но золото поступало в банки, и это золото теперь украли большевики. Эка прижала буржуйку. — подумывал Ной, похаживая за хозяйкой. — Уразумел, для кого совершили переворот господа серые каины. А знает ли о том народ, и как поведут себя серые с меньшевиками? Сладкие речи будут петь или головы рубить? Казнить будут? Не иначе. Злобы буржуи скопили много. Евгения Сергеевна поинтересовалась о службе Ноя в Гатчине и Петрограде, и когда узнала, что отец Ноя — станичный атаман, весьма обрадовалась. «Мой брат Сергей Сергеевич тоже поддерживал большевиков в прошлом году, но потом горько разочаровался. Все мы горько разочаровались». «Было ли очарование?» — подумал Ной, вспомнив, Брошенный буржуем дом в Гатчине с порубленной мебелью, где проживал с ординарцем Санька. Вот кабы миллионы не трогали и дали бы волюшку, чтобы капиталы пухли, и серых не подбили бы к восстанию. Но и многому научился в Петрограде и Гатчине и за один сегодняшний день. Но фатера на этот раз во всех отношениях была надежной. На крыльце Евгения Сергеевна спросила, где будет лучше Ною Васильевичу, на первом этаже или на втором? На первом бы, потому как приезжать буду не всегда вовремя, ежели командовать доведется особым эскадроном. Хозяйка показала комнату на первом этаже, ту самую, в которой повесился лысый слуга покойного хозяина Ионыч. Комната просторная, рядом с библиотекой. Кровать, стол, диванчик, стулья, иконы в переднем углу с лампадкою и огарышками свечей. Извозчик привез доктора, и хозяйка, простившись с ноем, увела доктора наверх.